Глава одиннадцатая. Неожиданные спутники. «Воля императора, отойдите от повозки. Будет произведен обыск». Эрик со своими спутниками стоял справа от двери на конюшенный двор, перед запряженными лошадьми и повозкой. Спутники были облачены в накидки. Низко надвинутые капюшоны прятали лица от желтого огня фонарей. Перед ними полукругом выстроились имперские солдаты. Во главе стояли двое мужчин, которых кейлен видел на борту корабля. Один в красном плаще и на груднике со львом, другой — в чёрном. Красный был на полу локтя ниже. Чёрный был более тощим, но от этого не менее опасным. Его взгляд был холоден и жесток. Эрик сразу же оглянулся на вышедшего во двор Кейлина и поджал губы, заметив у того в руках свой плащ. Двигались только его глаза, сам он замер, развернувшись к стоящим перед ним солдатам. Однако взгляд Эрика заметил не только Кейлин. Почти половина солдат сразу же повернулись к юноше, в том числе и красный. — Уходи отсюда, малец, нечего тебе тут делать, — велел командир, слегка склонив голову. повторять не буду кейлен прирос ногами к земле. Каждый волосок на теле кричал, что нельзя здесь оставаться, однако он не мог заставить себя уйти. Юноша просто стоял на месте, сохраняя спокойное лицо, хотя внутри всё трепетало. Очень хотелось извиниться и вернуться внутрь дальше кутить с данным иристом. «Я...» — начал кейлен но не смог подобрать слов. «Малец!» Это была не просьба, а приказ. Командир даже не думал скрывать раздражение. Вынув меч из ножен, он вытянул его и указав прямо на Кейлена, проревел: "Убирайся внутрь. Он здесь ни при чём. Оставьте его в покое", произнёс Эрик, делая шаг навстречу юноше. "Кейлен, уходи!" «Эрик, что ты делаешь? Вернись сюда сейчас же, он не наша забота!» Нетерпеливо произнёс один из его спутников и обратился к Красному. «Любезный сударь, отпустите нас с миром, нам не нужны неприятности!» Человек в чёрном вздохнул. «Мне это порядком надоело. Мы обыскиваем все телеги и повозки в деревне. Если бы вам нечего было скрывать, мы бы уже давно ушли». «Кровопролитие меня не пугает, однако очень не хочется с утра очищать кровь с клинка. Так что отойдите и не мешайтесь». Мужчина выглядел устало, но держался прямо. Длинный тонкий шрам шёл от лба через правый глаз и доходил почти до самого подбородка. Глаза неестественно зелёные, как изумруды. меня не отойдём, Фарда». Ровным, уверенным голосом произнёс второй спутник Эрика. Он скинул капюшон. Под ним обнаружился пожилой мужчина, на пару-тройку лет старше Варса. Бороду и короткие чёрные волосы на голове припорошила седина. На обветренном лице особенно выделялись пронзительные синие глаза. В мгновение ока у фарды в руках оказался клинок. Он шагнул вперёд с безжалостным взором. Его соперник усмехнулся, сверкнул зубами и одним плавным движением вынул мечи из-за спины. «Эйсон Вирандр», — холодным и ровным голосом прошипел Фарда, глаза у него загорелись. «Я знал, что на том корабле был ты. В Ильнейне тебе удалось уйти. Обещаю, вновь этого не повторится «Не давай обещаний, Фарда, которых не сможешь сдержать!» Эйсон крутанул клинками в воздухе, не разрывая контакта с глазами Фарды. Воин двигался с такой уверенностью и непринужденностью, что в сравнении с ним Эрик казался робкой мышью. Без предупреждения Фарда кинулся на Эйсона, занеся меч над головой. Их клинки столкнулись, заполнив весь двор металлическим звоном. Вскоре на конюшне началась настоящая свалка. Фарды и Эйсон с ужасающей скоростью обменивались ударами. Лица у них были отрешённо сосредоточены и лишённой злости. Каждый пытался нащупать брешь в обороне противника. Клинки мужчин отскакивали друг от друга с металлическим звоном. Эрик со своим товарищем, оба вооружённые почти одинаковыми парными короткими клинками, тоже отбивались от неприятелей. Каждый дрался с пятью солдатами. Тот второй, так и не снявший капюшона, был особенно безжалостен. Он стальным вихрем крутился между противниками, уклоняясь от ударов, и, кажется, даже не прилагал к этому никаких усилий. Один солдат рубанул мечом сверху, но спутник Эрика играючи увернулся и полоснул противника по ногам. Бедолага заорал, падая, а воин в капюшоне уже вонзал второй клинок в грудь другому солдату. У Эрика бой шёл примерно так же. Он даже не дрался, а скорее танцевал с оружием. Кейлин быстро заключил, что у солдат нет ни шанса. И в тот же момент из переулка на конюшенный двор ввалилась ещё горст колорийцев с мечами наголо. Они, видимо, заслышали звуки драки. Огласив двор неразборчивыми криками, солдаты присоединились к сражению — Один из них коренастый сумел застать Эрика врасплох. Он вложил весь свой вес в толчок и опрокинул молодого человека на землю, а потом обрушил ему на грудную клетку каблук сапога. Эрик вовремя успел откатиться по вытоптанной грязной земле. Тогда солдат замахнулся, собираясь вонзить свой клинок в лежащего. Кейлин нащупал у бедра круглые навершии рукояти. Он даже забыл про меч. «Не думая, юноша вытащил его из ножен чуть резче, чем требовалось, и поставил между Эриком и опускающимся мечом солдата. По металлическому звону он понял, что успел перехватить клинок в воздухе, не дав дойти до цели. На короткое мгновение Кейлин встретился взглядом с солдатом. Сердце тут же заколотилось, а грудь наполнилась воздухом. Звон клинков и гул выкриков становились всё громче, заполняя собой пространство вокруг». Юноша снова включился в происходящее, когда солдат замахнулся уже на него. Сразу же вспомнились тренировки с отцом. Руки сами собой повторяли движения, парируя удары и выпады. У каждой фигуры было своё название, Варс всегда их повторял. Но сейчас Кейлин, хоть убей, не мог вспомнить ни одного. Солдат, похоже, уставал и сделал слишком сильный выпад. Он едва удержал меч, стараясь рубануть Кейлина по боку. Отступив на левую ногу, юноша напряг плечи и перехватил удар на полпути, отчего вражеский клинок отскочил в сторону. Противник оказался открыт. Оттолкнувшись пятками и поворачиваясь с поясницы, Кейлен воспользовался брешью и со всей силы ткнул мечом вперёд. Под весом юноши клинок пробил кожаный доспех и вонзился солдату в живот. Кейлен посмотрел в глаза противнику. В них было удивление. Затем оно перешло в страх, и, наконец, не осталось ничего. Юноша выдернул клинок из обмякшего тела, которое тут же осело на землю и живот у него скрутило. Мёртвый. Чувствуя, как дрожат руки, кейлен попятился. Без предупреждения что-то тяжело ударило его в грудь, выбивая дух. Он упал. Над ним высился ещё один солдат в нагруднике с чёрным ларийским львом и воздетым над головой тяжёлым двойным топором. С рёвом он начал опускать оружие на юношу, но сбоку в шею ему вонзилась сталь. Над Кейленом возник Дан, сжимая в руках меч, который он, видимо, поднял с лежащего рядом трупа. Глаза у него были остекленелые, а грудь порывисто вздымалась и опускалась. «Кейлен, ты цел? Давай, поднимайся!» Голос Риста сначала гудел где-то далеко-далеко, а потом, когда Кейлин наконец пришёл в себя, резко ударил по ушам. В сражении всё не утихало. Эрик поднялся на ноги и снова дрался сразу с несколькими солдатами в паре шагов от парней. Кейлин медленно встал, силясь собраться с мыслями. «Что? Что вы тут делаете?» «Что мы тут делаем?» — вскинул броверист. «Ты ушёл и не вернулся, когда мы подошли к двери, то услышали звуки побоища. Это тебя надо спрашивать, что ты тут делаешь?» Кейлин не ответил. В голове всё путалось. Он пытался осмыслить происходящее вокруг. Эрика со спутником окружили и теснили, имперских солдат было слишком много. Эйсон с Фардой обменивались страшными ударами, на лицах застыла сосредоточенность. Каждого украшала пара новых кровавых росчерков Дан, потыкаясь подошёл к Кейлину с Ристом. Встретившись с ним взглядом, Кейлин вопросительно вскинул подбородок. «Ты как, мол?» Дан помешкал мгновение и слегка покачал головой. Кейлина схватили за плечо. «Тут нам не победить. Нужно бежать. Тебе и твоим друзьям тоже. Живо! За мной!» С этими словами Эрик развернулся на месте и со свистом, размахивая клинками, принялся прокладывать путь через строй солдат. Кейлин бежал за ним, не оглядываясь. Он знал, что Дан с Ристом не отстанут. От удара в сердце содрогалось всё тело. Рука, сжимавшая рукоять подаренного отцом меча, дрожала. Вдруг, посреди творящегося ужаса, он заметил изящные узоры, идущие по клинку от гарды. Отчего-то украшение казалось неуместным на предмете, предназначенном исключительно для того, чтобы отнимать жизнь. «Я только что убил человека!» Краем глаза юноша заметил вспышку стали и взмахнул мечом, встречая удар, затем налёг плечом, опрокидывая противника наземь. «Далин, прикрой!» — рявкнул Эрик своему спутнику. Тот уже добежал до повозки и вытащил оттуда лук с колчаном. Стрела со свистом пролетела у уха Кейлина, а знакомый глухой удар свидетельствовал, что она нашла свою цель. «Бегите!» Далин выпустил очередную стрелу, и ещё один солдат упал на земь. Возле повозки Эрик остановился. «Забирайтесь!» Он подсадил кейлена затем Данна с Ристом и, наконец, влез сам. дален окликнул он спутника и указал на Эйсона, который продолжал фехтовать с фардой. «Отец!» — заорал Далин, спуская тетиву. Эйсон повернулся на оклик как раз, когда стрела вошла в плечо Фарди. Тот лишь хрипло хмыкнул, и то скорее от раздражения, нежели от боли. Отскочив от раненого противника, Эйсон побежал к повозке. Далин передал лук Эрику, затем вспрыгнул на козлы и хлестнул лошадей поводьями. Эрик выпускал стрелу за стрелой в толпу солдат, расчищая путь. Эйсон ломился через свору солдат к повозке, то пропадая из виду, то появляясь. Он никак не мог добежать, противников было слишком много. По ушам Кейлина ударил глухой, почти громовой раскат. Затем раздался могучий грохот, будто сильный порыв ветра наткнулся на вековой дуб или волна разбилась об утёс. Несколько солдат между Эйсоном и повозкой подлетели в воздух, и тряпичными куклами разлетелись в разные стороны. рис чуть не перескочил через борт, увидев, что произошло. Глаза у него блестели. Эйсон рванулся в образовавшуюся брешь. Мимо него просвистела стрела и угодила прямо в глаз преследующему солдату. «Гони! Гони!» — крикнул Эйсон, забираясь в повозку. Снова щёлкнули поводья, и повозка рванула с места, будто молния, бьющая из-за туч. От резкого рывка Кейлин чуть не вывалился. Он выглянул из-за перегородки, и стрела чуть было не полоснула его по щеке, но вместо этого прорезала холщовый навес над кузовом. Не рискуя выглядывать вновь, юноша перевернулся спиной к борту и медленно сполз, пока не ударился одно задом. Тряска от колёс по булыжнику отдавалась в костях. Кейлин на мгновение прикрыл глаза. «Кейлин!» — Рист потряс друга за плечо. «Что во имя богов только что произошло?» Тот тупо глядел на Риста, затем перевёл взгляд на Эйсона с Эриком, сидевших точно так же, у противоположного борта повозки. Эрик пересчитывал оставшиеся в колчане стрелы. Его взрослый спутник прикрыл глаза, приходя в себя. Грудь мужчины высоко вздымалась, замирала ненадолго, затем снова опускалась. Дан сидел молча, уставившись на свои окровавленные ладони. «Дан!» Тот даже ухом не повёл, а продолжал пялиться перед собой, растопырив пальцы. Кейлин посмотрел на собственные руки — Их тоже покрыла потрескавшаяся кровавая корка. «Не знаю, Рист, не знаю», — произнес он в ответ на заданный вопрос. Он поднял взгляд и встретился глазами с Эриком. Криво усмехнувшись, тот продолжил считать стрелы. «Я убил человека». Выйдя из дома, Элла поёжилась от холода. Солнце уже давно закатилось за горизонт, отец с матерью легли спать примерно в одно время, а Кейлен был в Мельногорске. Если не один, а с данным, то наверняка оба напивались до потери сознания. «Ну что ж, пора, значит, пора». Элла натянула капюшон своей длинной коричневой накидки, Повозившись немного с завязками и убедившись, что они держатся, она замерла на пороге, борясь с желанием в пятый раз проверить содержимое сумки. Девушка глубоко втянула бодрящий воздух и задержала его прохладу в груди. Затем медленно выдохнула, глядя, как перед лицом клубится пар, будто дым из трубы валит. На улицах не оказалось ни души. Недели тянулись невыносимо медленно. После испытаний и празднеств многие, наконец, утомились и были готовы спать сутками. Вот и славно. В серебристом лунном свете еле виднелась дорога, но для Эллы это не имело значения. Она бы с закрытыми глазами нашла любой дом в деревне. Комни земли похрустывали под ногами. Стрекотали сверчки в полях, да покашливали, ворочаясь во сне жители прогалины. Ред был точно там, где обещал. За стеной, у сломанного столба на южном выезде из деревни. Даже в тусклом лунном свете Элла не могла представить никого краше. Она ускорила шаг, едва не срываясь, чтобы побежать в припрыжку. Кончики губ Ретта расползлись чуть не до ушей. Элла обожала его тёплую улыбку. «Ты здесь?» — прошептала она, чувствуя, как по телу разливается тепло. Элла бросилась любимому на шею, обхватив его руками. Он постоял так, затем обнял её в ответ, прижимая покрепче к груди. «Конечно, я здесь», — сказал он и, слегка вытянув шею, поцеловал Эллу в макушку — задержался губами на несколько мгновений. «Я бы пошёл за тобой в самые глубокие бездны Марф Дорула. Очень надеюсь, что не придётся. Но пошёл бы». Девушка подняла голову и уперлась подбородком ему в грудь. «Знаю. И я бы пошла за тобой. Ну что, готов? Письмо оставил?» Она видела, как ему тяжело. Ред любил про галину и не представлял, что сможет жить где-то ещё, но вражда с Варсом ставила крест на их с Эллой будущем. Оставшись, влюблённые не смогли бы быть вместе. Когда-нибудь они, возможно, вернутся. Женатые с детьми, и тогда отцовское сердце наверняка оттает. Время лечит все раны. «Да, оставил. Надеюсь, родители не слишком расстроятся. А ты оставила?» «Да. Мама меня поймёт. Отец? Не знаю. Может, позже. Я не сообщила, куда мы направляемся. Решила, так будет лучше. Когда-нибудь мы ещё увидим их. Но потом». Ред кивнул. Элла догадывалась, что он улыбается ради неё, и ценила это. Она любила его и надеялась, что ей больше никогда не придётся просить милого идти на подобные жертвы.